Баба. К восьми вечера Ясмин проголодалась. Стоя за закрытой дверью в кухню и прислушиваясь к шкворчанию и лязгу, она прикидывала, прийти ли на помощь Ма или незаметно прошмыгнуть наверх. «Мини, иди сюда», — позвал ее отец из гостиной. Он утверждал, будто Мини — ее прозвище, но никто, кроме него, никогда так ее не называл. «Посиди со мной». Когда Ясмин села на диван, баба не поднял взгляд от журнала. «Сегодня твоя мать припозднилась едой, потому что не меньше десяти часов готовила шукта, алудум, машевые покоры, качори и тому подобное. Назови любую закуску, она её приготовила. Я пятьдесят раз сказал ей, что мы посещаем ужин, а не открываем киоск уличной еды. Ну разве она слушает? Вот с чем мне приходилось мириться все эти годы. Эта женщина упряма, как ослица». Он со вздохом перевернул страницу. «Может, просто возьмём всего понемногу?» предложила Ясмин, но знала, что надежды нет. «Вместо того, чтобы принести элегантное дегустационное блюдо с экзотическими деликатесами, они притащит несколько хозяйственных сумок, набитых пластиковыми контейнерами и жестяными банками, набитыми горькими листьями с овощами, картофелем в йогурте, вегетарианскими жареными закусками и бобовыми лепёшками». Но горит конечно, слишком хорошо воспитана, чтобы показать удивление. Призрачные операции. Прежде я не слышал этот термин. Баба повернулся к Ясмин, чтобы видеть её реакцию. Здесь целая статья о нескольких американских врачах, которых за это судят. Хочешь знать моё мнение? Она ответила, что хочет. Под эркерным окном выросла новая груда добра. Добро — разрасталась в доме, словно грибы в тёмном сыром лесу. Коробки и пакеты с ненужными вещами, которые в конце концов осядут в гараже или гостевой спальне, или будут навязаны соседям, слишком слабым, чтобы отказаться от быушной сушилки для салата, впариваемой им миссис Гарами. Немногим обитателям, отделанных белой камешковой штукатуркой домов на их улице, удалось спастись от щедрот дома 23 по драйв Баба снял очки и погрузился в размышления. В минуты задумчивости он обычно снимал и складывал очки, словно правду можно было увидеть, глядя не вовне, а только внутрь себя. Он сидел с прямой спиной на деревянном стуле за занозистым сосновым обеденным столом, по совместительству служившим ему письменным. Всюду громоздились папки и ящики. У Бабы был кабинет, который они между собой всегда называли залом, с величайшей торжественностью, обставленный много лет назад, когда он стал партнёром в клинике общей практики, где проработал предыдущие десять лет. Зал был заставлен стеллажами с научными фолиантами и кольцевыми скоросшивателями с подшивками журналов. Посреди комнаты стоял огромный стол красного дерева, с отделкой из кожи и меди и грозный черный мягкий вращающийся стул. Если Баба собирался о чем-то заявить или прочитать очередную нотацию Арифу по поводу его безалаберности, незрелости и безразличия к собственному будущему, то осуществлял подобные вмешательства в зале. В остальное время он предпочитал читать за столом в гостиной. А если желал посмотреть телевизор, то попросту разворачивал стул, вместо того, чтобы с удобством устроиться на диване или в кресле с наклонной спинкой. «Мини. Это вопрос согласия», — изрек он после долгого размышления. «Пациент должен не только подписать форму. Его согласие должно быть информированным. И если он не знает, кто будет проводить процедуру, то не является поистине проинформированным». «Да, Баба. Ясмин понимала». что отец ждёт от неё большего. Разве он может быть учителем, если она не исполняет роль ученицы? Но её внимание было рассеяно. Желудок сводила от голода и тревоги. Уже несколько недель она гнала от себя из последних сил. Страхи насчёт знакомства своих родителей с Гарриет. Спасали лишь полная загруженность работой и до некоторой степени беззаботное заверения Джо. Гарриет не только станет вести себя примерно, она будет восхищена и очарована. «Она тебя, конечно, обожает», — сказал он, «но слегка разочарована, что в тебе мало индийского. Зато твои родители достаточно аутентичны, чтобы довести её до оргазма». Ясмин пыталась выкинуть из головы беспокойство, но оно оттиралось поблизости, словно соседская кошка, воющая и мяукающая на подоконнике. Теперь, когда день Икс почти настал, До неё дошло, что она подавляла не те тревоги. Что бы ни подумала Гарриет про Шааката с Анисой, она скроет это благодаря английским манерам. Кроме того, её одобрение не так уж важно. Представители английского среднего класса не вмешиваются в матримониальные планы своих детей. Но Гарриет Сенгстер грозила привнести, уже привнесла семейство «Гарами секс» ее невозможно было нейтрализовать щелчком пульта. Что будет, если, как случилось в первый визит Ясмин в Прим-Роуз-Хилл, она настоит на том, чтобы продемонстрировать свою коллекцию индийской эротики или примется рассуждать на одной из своих излюбленных тем, например, про культурное значение лобковой растительности. Представив, как Ма бросает книгу «Гарриет в мусорное ведро», И Эсмин невольно сжала кулаки. Она воображала завтрашнее долгое возвращение домой в гробовом молчании, тихонько всхлипывающую ума на пассажирском сидении, бабу, уставившегося на дорогу. Воображала, как он позовет ее в зал, и она предстанет перед ним, сидящим на своем черном мягком стуле и облизывающим губы, как всегда, прежде чем сказать что-то важное. «Вот интересный случай», — сказал баба. Послушай посмотрим, сможем ли мы разобраться вместе. Пятидесятидевятилетний мужчина, поступивший с повышенной температурой, помутнением сознания, тромбоцитопенией, сыпью и почечной недостаточностью. есмин подалась вперед на диване, изображая внимательность, но ее мысли были далеко. Все это чепуха. Гарриет ни за что так себя не поведет. Она гордится своей восприимчивостью к культурным особенностям. В этом можно не сомневаться. А баба ни за что не запретит ей выходить за кого-либо замуж, чтобы он не думал о потенциальной свекрови. Ну а что дома то она будет довольна, если доверить ей свадебные хлопоты. Ма гордится, что её дочь выходит за сына знаменитой писательницы, которая написала не только несколько книг, но ещё и оперу, и пьесы, исполнявшиеся по радио. Ма так прямо и сказала Есмин, соседям и родне на трёх континентах. А эти надуманные беспокойства только из-за насмешек Арифа. За три дня до госпитализации пациент был здоров. Вслух зачитал Баба. Он обожал разборы клинических случаев, публикуемые медицинским журналом Новой Англии. Они были его любимым видом совместного досуга с дочерью. Затем начались рвота, диафорез и слабость. Ко времени осмотра сотрудниками службы скорой помощи он не мог говорить и стоять, но реагировал на болевые раздражители. «Иди сюда». Он прервался и жестом велел ей подойти и почитать из-за его плеча. «Здесь гораздо больше информации». Ясмин встала возле отца и попыталась сконцентрироваться. Кровяное давление составляло 132 на 82 миллиметра ртутного столба. Пульс — 110 ударов в минуту. Частота дыхания — 26 вдохов в минуту, а сатурация кислородом — 94%, когда он дышал дополнительным кислородом в объеме 2 литров в минуту через назальную конюлю. Диаметр нереагирующих зрачков составлял 3 миллиметра. Кожа была теплой. Сосредоточиться на дальнейших подробностях не получалось. Вместо этого Ясмин то и дело поглядывала на Бабу, видя его таким, каким на следующий день увидит его гарет Врачом-индейцем в мешковатом коричневом костюме со слишком широким галстуком. «Вот он сидит, такой прямой и чинный, полный достоинства», — подумала Ясмин. «Она всегда считала отца именно таким». Уже в 14 лет он был самым высоким мужчиной в своей западно-бенгальской деревне. И хотя Баба любил повторять, что по статистике, начиная с сорокалетнего возраста, люди каждые 10 лет становятся ниже на полдюйма, сам он в свои 60 оставался таким же высоким, как в юности. «Арифуне стоит завтра идти с нами», — внезапно сказала она. Джо позвал его из вежливости, но Гарриет ждет только на троих. Баба взглянул на неё, подняв густую седую бровь. «Беспокоишься, что не хватит еды? Твоя мать собирается взять запас пищи на два-три месяца». «Нет», — сказал есмин — «просто». «А ты не мог бы её остановить?» «И если Ариф пойдёт, он будет?» «Не знаю. От него чего угодно можно ожидать». «Мини, не волнуйся так. Ариф останется дома. Но твоя мать возьмёт свою готовку, потому что такой у неё обычай». и останавливать её было бы жестоко. Он перевёл внимание на анализ клинического случая, и Ясмин стало стыдно своего волнения. Баба не одобрял какого бы то ни было волнения. Оно было простительно лишь маленьким детям и психически неуравновешенным. В прочих же случаях заслуживало порицания. Он жил упорядоченной жизнью, работал, штудировал свои журналы Ел за одним столом со своей семьей и изредка выпивал капельку виски из рубиного красного хрустального стакана Тумблера, который вместе с бутылкой хранился в верхнем ящике письменного стола из красного дерева. Он смотрел по телевизору новости, документальные фильмы про страны, охваченные войнами, а по воскресеньям — дневной повтор жителей Ист-Энда вместе с Анисой, которая была преданной зрительницей многих мыльных опер. Время от времени он выносил суждения, которые, вне зависимости от того, касались ли они семейных разборок или положений в мире, преимущественно сводились к тому, что истинное счастье — это тихая и размеренная жизнь. «Менинга как цемия», — неуверенно предположила Ясмин, дочитав. «Баба, как думаешь?» «Баба снял очки». «Я с нетерпением ожидаю знакомства с миссис Сэнгстер», — сказал он. Это очень радостное событие. Моя единственная дочь выходит замуж. Семьи впервые собираются вместе. Мини ничто не испортит этот вечер. Надеюсь, что ты разделяешь мои чувства. Глаза Ясмин защипала от слез. Она моргнула и закусила губу. Через несколько секунд ей удалось выдавить. — Спасибо, баба. Он начал вслух анализировать анамнез и признал предположение Ясмин довольно обоснованным, учитывая леведы на животе. Однако в итоге, по причинам, которые он подробно разъяснил, посчитал наиболее вероятным диагнозом тромбоцитопенический акрангиотромбоз. Ясмин кивала в такт его словам, но почти не слушала. Ей стало по-детски спокойно, как будто отец заглянул под кровать и заверил её, что там не затаились чудовища. Отец с нетерпением ожидает знакомства с миссис Сэнгстер. Еще бы, ведь Гарриет — почтенная, уважаемая дама. Она не какая-нибудь порнозвезда, как бы Ариф не старался убедить Ясмин в обратном. Она пишет книги про теорию феминизма и литературу, читает лекции в двух университетах и входит в правление по меньшей мере трех благотворительных фондов. Стеснение в груди Ясмин исчезло. Когда Ма наконец позвала их есть, она вошла в кухню с облегчением и, возможно, лёгким головокружением от голода.